Копье в земле Трое. Весной 334 года до нашей эры Александр во главе греко-македонской армии переправился в Малую Азию. Так начался знаменитый восточный поход, сделавший Александра повелителем огромной империи. Незадолго до похода Александра в 336 году до нашей эры на Персидском престоле в результате дворцовых интриг оказался Дарий III. Несколько лет его правления Время гибели персидской державы ахеменидов. По рассказам историков, Александр приблизился к берегу и бросил копье, вонзившееся в землю Азии. Он спрыгнул на берег и первым вступил на землю. Отсюда македонский царь отправился к Трое, где принес жертвы Афине и Лионской, по преданию оказавшей покровительство грекам во время осады города, а также Приаму, Ахилу и Патроклу. Действия македонца должны были побудить греческие города Малой Азии присоединиться к нему для совместной борьбы с персами, но греки предпочитали выжидать. Из строя Александр забрал чудом сохранившийся там щит, по преданию принадлежавший легендарному Ахиллу. Этот щит был гораздо больше и тяжелее собственного щита Александра. Когда армия Александра оказалась возле одного небольшого прибрежного города, его жители отправили к Александру ритора, который в свое время обучал Александра ораторскому мастерству, чтобы просить его спасти город. Ожидая изощрённых риторических уловок и просьб от своего учителя, Александр воскликнул, что не выполнит ничего из того, что тот попросит. Однако ритор попросил захватить и разграбить его родной город и царю пришлось сдержать свое слово. Город уцелел. Командир греческих наемников на персидской службе, хорошо знакомый с македонской армией, он сражался против отрядов Филиппа, посланных в Малую Азию, и лично знавший Александра, рекомендовал воздерживаться от открытых столкновений с армией Александра и предлагал применять тактику выжженной земли. Также он настаивал на необходимости активного использования флота и на нанесении удара по самой Македонии. Однако персидские сатрапы отказались слушать советы грека и решили дать сражение Александру на реке Граник, недалеко от Трои. В битве при Гранике отряды сатрапов, преимущественно конные, числом до 20 тысяч, были рассеяны, персидская пехота разбежалась, а греческие наемники были окружены и истреблены, две тысячи взяты в плен. После этого армия молодого царя быстро заняла практически всю Малую Азию. В одном из городов, Гордии, македонский царь увидел колесницу, дышло которой было закреплено сложнейшим узлом, затвердевшим от времени. Оракул предсказал, что тот, кто распутает божественный узел, покорит весь мир. Многие пытались развязать Гордиев узел, но никому это не удавалось до Александра Македонского. Точнее, он просто разрубил его. Правда, некоторые античные авторы были не согласны с этой версией и утверждали, что Александр именно развязал узел, решив сложную задачу своим умом. В 333 году до нашей эры персидский царь Дарий III совершил попытку разбить греко-македонские войска при Иссе. Но местность благоприятствовала Александру. Огромное войско персов оказалось зажатым в узкой теснине между морем и горами. Битва завершилась полным разгромом Дария. Сам он бежал с поля боя, бросив в лагере семью, которая досталась в качестве приза македонянам. В числе пленников были жена Дария, Статира, считавшаяся красивейшей женщиной Персии, и ее дочери. Статира умерла якобы при родах два года спустя. Совершенно неизвестно, была ли ее беременность следствием близости с Александром, хотя очевидно, что окружённая прислугой из Евнухов, она могла вступить в связь только с царем. Впрочем, все источники уверяют, что Александр почтительно отнесся к царственной пленнице и подчеркивают, что он к ней даже не прикасался, да и видел ее всего один раз после пленения. Скорее всего, царица скончалась по другой причине. Александр всегда ставил политический расчет выше страсти к женщинам. К тому же из достоверного источника известно, что Александр вообще не встречался со статирой, а посылал к царской семье своего телохранителя. У статиры перед пленением уже было трое детей. Да и эталон персидской красоты вовсе не считался таковым у эллинов. Македонские отряды после бегства Дария легко овладели Дамаском, захватили там часть сокровищ персидского царя и много знатных пленников. Александр вскоре завладел всеми портами восточного побережья Средиземного моря. Победа при Иссе открывала македонянам путь на юг. Александр, огибая побережье Средиземного моря, направился в Финикию с целью покорения прибрежных городов, дабы лишить персидский флот пунктов базирования. Мирные условия, дважды предложенные Дарием, были категорически отклонены Александром. Поставив себе целью завоевания мира, он не мог ограничиться лишь теми победами, которые уже одержал, и теми территориями, которыми уже овладел. А заключение мира с персидским владыкой поставило бы на мечтах македонца крест. Впрочем, и в Малой Азии еще не все города были покорены. Из городов Финикии только неприступный Тир, расположенный на острове, отказался признавать власть Александра. Пока продолжалась осада Тира, Дарий прислал письмо с предложением. Он заплатит огромный выкуп в 10 тысяч талантов за свою семью и уступит Александру все свои земли к западу от Ефрата. Говорят, Парменион сказал: "Я бы согласился, будь я Александром. Я бы тоже, будь я Парменионом". Последовал знаменитый ответ Александра. Взятие Тира явилось величайшим достижением Александра. В июле 332 года до нашей эры после семимесячной осады неприступный город-крепость пал после штурма с моря со специально построенной греками дамбы, превратившей остров в часть материка. За штурмом последовала большая резня, затем оставшихся жителей, в основном женщин и детей, продали в рабство. В знак победы на главной площади города был установлен один из греческих кораблей. С падением Тира персидский флот на Средиземном море, гроза всех мореплавателей перестал существовать.